Глава 7. Любовная история Джерми Питта. История любви Джерми Питта, молодого шкипера из Смерсет-Чура, судьба которого одной богатой и трагическими событиями ночью накрывка сплелась с судьбой капитана Блада. Относит наш к тем великим для капитана Блада дням, когда под его командой находилось пять кораблей и суши весь исключительнодей различной национальности, добровольно пришедших на службу к этому искусному флотаводцу, зная, что ему всегда сопутствует удача. И на этот раз он только что вернулся из удачного набега на испанскую флотилию ловцов жемчуга у Рио-Атча. Он обратился на Тортугу, чтобы произвести необходимый ремонт судов, и нельзя сказать, чтобы это было сделано преждевременно. В Кайонской бухте стояла в это время А ещё несколько пиратских кораблей, и маленький городок гудел от их шумного бражничения. Таверны и лавчонки, торговавшие ромом, процветали. Хабаччики и рэнчы на всех национальностей, белые и плукровки, представлявшие столь же пёстрое людское сборище, как и сами пираты, легко освобождали грабителей от значительной части их добычи, хоть не той у испанцев, которые в свою очередь, ни редко мало чем отличалась от грабителей. Это было, как всегда, беспокойное время для господина Дюжерона, представителя французской восточной компании и губернатора Тортуги. Губернатор Дюжерон, как мы знаем, неплохо вёл свои дела, собирая дань с пиратов путём торговых пошлин, а также различными другими способами. Губернатор имел, как мы тоже, конечно, помним, двух дочерей, стройную жизнерадостную люсьен и статную пышноволосую брюнетку Мадлен, которая, однажды пав жертвой пиратских чар некоего Левасера, позволила себя похитить, потом была вырвана из хищных рук этого негодяя капитаном Бладом и доставлена к отцу целой неврезимой и несколько отрезвевшей. С того времени господин Дежерон стал с особой осторожностью и разбором принимать гостей в своем большом регионе. в делом доме, утопающем в ароматной зелени сада и расположенном на высоком холме в предместье города. Капитан Блад после столь ценной услуги, оказанной им этому семейству, был принят в нём почти как родной. А поскольку его офицеров никак нельзя было причислить к разряду обыкновенных пиратов, так как все они были политическими бунтарями и лишь изгнание заставило их примкнуть к пиратову братству, Им также оказывался в доме губернатора хороший приём. Отсюда возникли новые трудности. И со двери дома губернатора были открыты для коршаров с поддвижников Блада. Губернатор не мог, не нанеся обиды, закрытых для других командиров пиратских кораблей. И ему приходилось терпеть посещение некоторых лиц, не пользовавшихся недоверием его ни не симпатией. Терпеть нежирая на протесты некоего почётного гостя из Франции, деликатного и утончённого месье Маркера, никак не расположенного встречаться в гостиной с пиратами. Де Маркер был сыном одного из директоров французской рестинской компании. И по приказу отца путешествовал по принадлежащим ей колониям, знакомясь с положением дел и набираясь ума. Фрегат Синь, доставивший его к берегам Тортуги, неделю назад всё ещё стоял на якоре в Кайонской бухте, ожидая, когда сей юноша почтёт для себя удобным возвратиться на барт. Отсюда легко можно было бы заключить, что гость важная птица, и следовательно, губернатору надлежало со всем возможным усердием идти навстречу его желаниям. Но как пойдёшь он навстречу, когда приходит с своими делами хотя бы с таким чендливым и нахально грубым парнем, как капитан Тондер с королевой Марго? Губернатор Джерон не видел никакой возможности закрыть перед этим пиратом двери своего дома, как того желал Де Меркер. Он не мог решиться на это даже после того, как стало совершенно очевидно, что негодяя Тондера привлекает сюда общество мадемуазель Лесиен. Другой жертвой тех же чар пал молодой Джереми Питт. Впрочем, Питт был человеком-тошим. сосема нового склада, и если знаки внимания, которые он оказывал мадмозель Люсиен и вызывали у Джорона некоторые недовольства, то это не шло ни в какое сравнение с той тревогой, которую порождал в нём Тондар. А Джерми Пип, казалось, самой природой был создан, чтобы возбуждать в себе любовь.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 проскользнувшее в ласковом обращении с ним девушки, а может, это просто на шёптали ему у его мечты, заставляло Джеррими думать, что он ей не безразличен. И однажды вечером, гуляя с ней под душистыми перистыми деревьями в саду её отца, он открылся ей в любви, и, прежде чем она успела прийти в себя от этого ошеломляющего признания, обнял её и поцеловал. Все Джеррими Как вы могли? Вы не должны были это делать, вся дрожа, пролепетала Лисия, толчив наконец возможность перевести дух. Джерми увидел, что в глазах её стоят слёзы. Если мой отец узнает, Джерми не дал ей договорить. Конечно, он узнает, с жаром воскликнул юноша. Я и хочу, чтобы он узнал, узнал тотчас же. Огдали показались де Меркер и Мадлен и Лисен направились к ним, но Жерми ни секунды не медля, бросился разыскивать губернатора. Де Жорн, изящный, элегантный, принесший с собой на их заброшенное острова нового света всю изысканную европейскую учтивость, не сумел скрыть, что он крайне огорчён. Так скотив немалое состояние за время своего губернаторства, он устроил чисто любивые планы для своих дочерей. о рана лишившихся матери и мечтал в самом недалёком времени отправить их во Францию. Всё это он изложил мистеру Питту не резко и не грубо, но в самой деликатной форме, фактически щадя его чувства, и в заключение добавил, что Люсиан уже помолвлена. Жерми был поражён. Как так? Почему же она ничего не сказала мне?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 что сделать. Если бы вы сами растили дочь, отдали бы вы её руку человеку, чья судьба была бы подобна вашей? Да, если бы она полюбила его, сказал мистер Пид. Ах, что такое любовь, друг мой? Джерми считает, что после только что пережитого упоения и внезапного стремительного погружения в бездну гоя ему это куда как хорошо известно, не сумел тем не менее облечь приобретённое им познание в слова. Держаншин сходительно улыбнулся, наблюдая его смешательство. Да влюблённого всё исчерпывается любовью. Я понимаю вас, но для отца это мало, ведь он ответственен за судьбу своего ребёнка. Вы оказали мне большую честь, миссис Пит. Я в отчаянии, что вынужден отклонить ваше предложение. Уважая чувства друг друга, нам не следует, думаю, иметьсь мне касаться этой темы. Общеизвестно однако, что когда Какой-либо молодой человек делает открытие, что не может быть без той лейной молодой особы, и если он при этом со всей стыдом всем влюблённым агризмам верит, что и она не может без него жить. Едва ли первое возникшее на пути препятствие заставит его отказаться от своих притязаний. Впрочем, в настоящую минуту Джерми был лишён возможности стоять на своём ввиду появления велечавой Мадлен с сопровождением Дэмеркера. Поискав глазами Люсьен, молодой француз осадомился о ней. У него были красивые глаза и красивый голос. И вообще он был, несомненно, красивый мужчина, безукоризненно одетый и с безукоризненными манерами. Довольно рослый, но столь хрупкого, хрупкого деликатного сложения, что, казалось, подует ветер посильнее, и он поднимет его на воздух, словно былинку».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 Мадлен отправилась разыскивать сестру. Мистер Пит встал и откланялся. В его утерянном состоянии духа у него едва ли бы хватило терпения слушать, как мадemoiselle Lysien будет петь провансальские песенки для господина де Меркера. И Пит отправился излить душу капитану Бладу, которого он нашёл в его просторной каюте на флагманском корабле Арабелла. Питер Блад Он отложил в сторону порядком потрёпанный том Гарацие, дабы выслушать горестную жалобу своего молодого шкипера и друга. Полулёжа на подушках, брошенных на крышку рундука под кормовым элеватором, капитан Блад был исполнен сочувствия и безжалостной суровости. "Джерон безусловно прав", заявил он. "Твой образ жизни, Джерреми, не даёт тебе права обзаводиться семьёй". И это еще не единственная причина, почему ты должен выкинуть такую вздорную идею с головы, добавил он. Другая причина в самой Люсьен. Это очаровательное, соблазнительное дитя, но слишком легкомысленное и ветренное, чтобы обеспечить душевный покой супругу, который не всегда будет находиться возле нее, и, следовательно, не сможет не оградить ее от опасности и не остеречь. А этот малый тондер, что ни день, таскается в дом губернатора... А тебе Джереми не приходило в голову поинтересоваться, что его туда влечет? А этот субтильный хлыщ, этот французик, де Меркер, почему он до сих пор торчит на Тартуге? И, поверь мне, есть еще и другие, которые, как и ты, получают восхитительную сладу в обществе. Этой молодой особой, всегда готовой с охотой выслушать любовные признания. «Что подсох твой гнусный язык!» — загремел влюбленный Питт. весь кипя от праведного гнева. По какому праву ты позволяешь себе говорить подобные вещи? По праву здравого смысла и незутоманенного любовью зрения. Не ты первый поцеловал нежные губки мадемуазель Люсьен, и не ты последний будешь их целовать, даже если женишься на ней. Будь благодарен судьбе, что ее папаша не на тебе остановил свой выбор. Хорошенькие девочки, вроде этой Люсьен де Жерон, существуют только для того, чтобы приносить беды и тревоги в мир. Джерми не пожелал больше слушать подобное барахульство. Он сказал, что только такой человек, как Блад, без веры, без идеалов может столь низко думать о самом нежном, о самом чистом, о самом святом создании на земле. И он выбежал из каюты, оставив капитана Блада в обществе его любимого Гарация. И все же слова Блада زرнили крупицу ядовитого сомнения в сердце влюблённого.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 обманчивый в впечатлении сухощавости. Одевался он с несколько кричащей элегантностью и двигался удивительно проворно и легко. Внешность его можно было бы назвать банальной, если бы не маленькие чёрные круглые как бусинки глазки, взгляд которых был необычайно пронзи телен. В настоящий момент взгляд этот довольно нагло пронзал Джерми Питта, как бы предлагая ему убраться туда, откуда он пришёл. Правая рука капитана обвивала талию мадмуазель Люсиен. При появлении мистера Пиппа рука продолжала оставаться в том же положении, пока сама мадмуазель в некотором замешательстве не высвободилась из этих полуобъятий. "А это мистер Джеррами", воскликнула она и добавила ни с того, ни с сего, как показалось мистеру Пиппу, "я вас не ждала".